Вилла Мистерий. Локки четвёртому от рамы второго. Служебная. Дуэльный ордер. Митраш VI злоупотребляет обязанностями куратора молодых вампиров. Вместо того, чтобы помочь им найти своё место в строю, он пользуется их неопытностью для того, чтобы войти к ним в доверие. Затем он использует это доверие самым циничным образом.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 Настраивайся, парень, на серьёзный лад, думая о вечном. Он положил трубку. Локи, конечно, шутил насчёт вечного, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Я поднял глаза на экран компьютера, где всё ещё висел мой дуэльный ордер. В нём всё было чётко и ясно, кроме строки про встречу с богом, на которой настаивал Локи. Подписавшись под ней, я слукавил. Я совершенно не понимал смысла этой фразы.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 Я вынул из кармана телефон. Прошло несколько секунд, и сигнал добрался до жертвы. Иван повёл головой, и я услышал его голос. Добрый день, шеф. Мне нужно ехать к Азирису, сказал я. Минут через 10. Только переоденусь и выпью кофе. У Азириса всё было по-прежнему. Дверь открыл усатый молдаванин, который за прошедшее время успел сильно осунуться и даже как-то завосковеть. Картьёрники в большой комнате не обратили на меня никакого внимания. Азерис выслушал мой рассказ о красной церемонии с несходительной усмешкой пожилого психонавта, которому соседский сынишка рассказывает о первом опыте с укродином из пепельницы огурком. Это был бог, спросил я, то, что я ощутил. Так принято считать, ответил Азерис, но в действительности никто не знает. В древние времена это называли содрогание мантии. Вампиры не знали, как интерпретировать происходящее, пока люди не придумали бога.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 Сейчас ты спрашиваешь: придумали обезьяну эту третью фракцию или открыли её? Я даже не знаю, что тут ответить. Вы говорили, что вампир приближается к богу, когда принимает баблос, напомнил я. Естественно. К основному продукту примешивается побочная фракция, и вампир её чувствует. Бог и баблос это как бензин и мазут, которые получают во время переработки нефти. Вампиры потребляют баблос, а бог для нас отход производства.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 Эти слова объясняют принцип работы ума Б. Ключевая фраза здесь и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно означает, что ум Б состоит из двух отражающих друг друга зеркал. Неужели непонятно? Бог это слово, которое создаёт Бога. То, что люди называют Богом, появляется в уме Б точно так же, как образ кирпича появляется, когда раздаётся слово кирпич.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 Мне стало грустно. А если без философии спросил я, если по-честному. Бог в нас присутствует. Бог в нас присутствует, но мы в нём нет. Это как? Знаешь, стёкла, сквозь которые видно только в одну сторону. Вот так же. Почему всё так жутко устроено? Не забывай, что мы дети сосленной мыши, страдающие потерей памяти.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 Но тогда сказал я: вы противоречите сами себе. Почему это? Ведь вы не простой вампир, вы толстовец. Если истина это просто химическая реакция, почему вы встали на духовный путь? Почему пришли к упрощению? Да потому и пришёл, ответил Азирис и посмотрел на часы. Вот ты уйдёшь, а я позову гостарбайтера, опрощусь грамна 200, и всё снова станет истинной. И трещины на стенах, и пыль на полу, и даже урчание в животе. А в настоящий момент всё ложь.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 В чём тогда смысл бытия, спросил я, или жизнь вообще пустая и бессмыслица? Почему в ней можно найти много разного смысла на любой вкус? Можно прожить её так, что она будет цельной, одухотворённой и полной значения, но после того, как перевернётся её последняя страница, весь этот смысл унесёт ветром, как сухую солому. Но зачем тогда всё это? Азирис наклонился вперёд, взял со стола какой-то предмет и поднёс его к моему лицу. Что это такое? Спросил он. Я поглядел на его пальцы, в них был гвоздь. Старый, немножко ржавый, у шляпки и похоже куда-то уже забитый и вынутый. Это? Это гвоздь. Правильно сказал Азерис, гвоздь. Старый гвоздь. Вот мы берём простейшую вещь. Старый ржавый гвоздь. Глядим на него и думаем, что это? Гвоздь, пожал я плечами. Что тут думать? А о чём идёт речь? Об этом кусочке металла или о восприятии, которое ты испытываешь?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 Я, правда, мало что понял. А к этому и не надо стремиться, улыбнулся Азерис. Вот главное, что следует понять. Зачем тебе что-то понимать, когда ты всё уже знаешь? Одна капля баблоса объясняет больше, чем 10 лет философских разговоров. Почему же тогда вы перешли с баблоса на красную жидкость? Азерис пожал плечами. Сам dense to remember, сказал он. Сам dense to forget. Один танцует, чтобы вспомнить, другой танцует, чтобы забыть. В комнату вошёл усатый молдаванин, и я понял, что аудиенция закончена. Молдаванин довёл меня до выхода, как и в прошлый раз, но сейчас он почему-то вышел вместе со мной на лестничную клетку и прикрыл квартирную дверь. Лифт не работает, тихо сообщил он. Я провожу вас. Я не стал возражать, но на всякий случай пошёл вдоль стены.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 Есть Умбэ, то, что вы называете денежной сижкой. Это пространство абстрактных понятий. Их нет нигде в окружающем мире. И Бога тоже нет нигде в мире. Умбэ создан для того, чтобы Богу было где появиться перед человеком. Наша планета вовсе не тюрьма. Это очень большой дом, волшебный дом. Может, где-то внизу в нём есть и тюрьма, но в действительность это дворец Бога. Бога много раз пытались убить.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 Это вы про нас, да? молдованин кивнул. Понятно, сказал я. Как всегда, давайте всё валить на пархатых вампиров. Для этого много ума не надо. Почему пархатых? переспросил молдованин. Мы ведь пархаем, ответил я и несколько раз замахнул руками как крыльями. А вас за это всегда в сортире мочили. У кого у нас? У людей, ответил я, чувствуя, что зважусь. У кого ещё?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 Выходило бы, что правильно поступают те комнаты, которые запускают в себя мышей, и Богу стало бы негде жить. Хорошо, зачем тогда вы всё это мне говорите? Я вам э, телефончик хочу дать, ответил молдаванин, протягивая мне карточку с золотым обрезом. Если захотите, приходите на молитвенное собрание. Лёгкого пути назот не обещаю, но Бог милостив. Я взял карточку в руки, на ней было написано: к Богу через слово Божье молитвенный дом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 Ясно, сказал я. Вместо винного пресса поставим на вилле Мистерий свечной зоводик, да? Заря, старайтесь, халдее не дадут. В лучшем случае будет халтурить в уголочке, если места хватит. Не ерничайте, лучше поразмышляйте над досугом. Поразмышляю, ответил я. Я вижу, вы добрый человек. Спасибо за ваше участие в моей жизни. Молдованин грустно улыбнулся. Мне пора, сказал он и постучал по пластырю на шее. А то шеф заждётся.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 Так бестыдно заигрывать с шофёром. Впрочем, подумал я, у них это профессиональное.